Часть восемнадцатая. Одиннадцатое июня, село Новолуговое. Встретились мы на окраине примыкающего к лесу коттеджного поселка, последние дома которого пока еще представляли себя пустые кирпичные коробки. Никакой засады, как я и предполагал, не обнаружили. Войны прочесали всю территорию замершей на ночь стройки, да и я сканер не выключал практически. Нашли только пастыря. И мантикору, спокойно лежащую у его ног. Никаких сектантов с гранатометами и снайперскими винтовками, никаких функций и ничего, что могло бы сойти за глушилку. На всякий случай, я все же распорядился выставить оцепление вокруг места встречи, а сканер перевел на режим паранойи. Наставник сидел на палете с кирпичами и спокойно смотрел, как к нему приближается несколько ноусов. Молодых и довольно агрессивно настроенных. Многие из них потеряли родных по его вине, а кое-кто и друзей. Та же Аня, до сих пор не пришедшая в себя после гибели Влада, смотрела на лидера сектантов с нескрываемой ненавистью. «Решил переметнуться, когда дела пошли плохо. Ходить вокруг да около я не собирался. Время позднее, место глухое, да и визави так себе». «Хотел бы переметнуться, сделал бы это раньше». Фанатик исчез. Не было больше больного блеска в глазах, как не было и страсти в голосе. Пастырь походил на усталого учителя географии, которому уже месяца четыре не платили зарплату. Посеревший какой-то, потасканный. Пребывание в бегах явно не пошло ему на пользу. Был лидером сектантов, несгибаемым борцом с новусами, а превратился в средних лет мужика, внутри которого сломался стержень. Не тот, который позвоночник, а невидимая опора, благодаря которой человек продолжает жить, даже если современная медицина делает все, что в ее силах. Смотрел он только на меня. И просто-таки изучал новые, несвойственные прежде эмоции. Страх, отчаяние и какую-то обреченную усталость. Словно бы ему сообщили, что жить ему осталось несколько дней. Хотя по факту так и было. Монтикора, кстати, тоже выглядела неважно. Чешуя потускнела, хвост паник, глаза гноились. Странно. Я думал, мутанты не болеют. Или она с до такая. «Как знать. Я остановился от парочки шагах в пяти. Раньше-то у тебя дела неплохо шли. Рассчитывал на победу? Интересно. Ты хотя бы понимал, что в конце своей интриги функции тебя просто грохнут? Нафига им чокнутый?» «Я благодарен, что ты пришел», — произнес он, будто не слышал ни одного моего слова. Вздохнув, я махнул рукой. «Ну, говори тогда. Что за страшная тайна?» «Я лучше покажу». «Не-не, братан, я тебе прикоснуться к себе не дам». «А словам поверишь?» «Без доказательств?» «Нет, конечно». «Тогда мы в тупике». «Доказательства тут». Он постучал себе пальцем по лбу. «Я могу их показать. Тебе нечего бояться». В завершение он обвел рукой вокруг, как бы показывая, что нас вокруг очень много, а он один и опасности для такой толпы не представляет. Если это ловушка, то я не понимал, на что он надеется. Ну, погрузит меня в свой VR. Дальше-то что? Внушит мне, что все вокруг враги и заставит убить? Так на это время требуется. И немало. Несколько сеансов, плюс какой-никакой настрой на сотрудничество. Умей наставники убивать или зомбировать одним коротким прикосновением, на вершине общества ноусов стояли бы они, а не лидеры. Но, даже если у него есть козырь в рукаве, он ведь должен понимать, что шансов выжить у него нет. Или он настолько фанатик, который свою жизнь, если выполнена задача, готов принести в жертву. Может, у него в руках капсула с ядом, специально разработанная функциями для убийства ноусов О чем хоть речь? О тех, кто стоял за мной все это время. И зачем тебе это? Скажем так, я утратил веру. И усмехнулся так горько, так по-человечески, что я поверил. Утратил. Узнал что-то о своих кукловодах. Интересно, что? Пытаешься найти новых хозяев? Просто хочу передать то, что знаю. Напрямую. Мне безразлично, что станет со мной после. Черт, как бы не уподобиться той кошке, которая сгубила любопытство. И колется, и хочется. Интересно ведь, что он там за образы собрался мне перекинуть? Родион Павлович несколько раз отправлял мне такие информационные пакеты. Так что о чем идет речь, я понимал. Что-то вроде архива, который распаковывается прямо в голове. Почему мне? Стой, не говори. Потому что я избранный? И эту издевку пастырь проигнорировал. Потому что структура почти полностью погибла, пытаясь уничтожить тебя. Вот даже как. «Структура? Не свет и тьма!» Походу, у мужика мозги на место встали. «Может, рискнем?» «Чего хочешь взамен?» «Я не торгую. Я отдаю». «Все имеет цену. Кое-что настолько дорого, что говорить о цене смешно». «Подарок?» «Знание всегда дар». «Ох, какой же ты мутный тип, пастырь!» Тот дернул уголком губ и пожал плечами. Чем заставил меня принять решение? «Аня», — не оборачиваясь, — бросил я, «ствол ему к башке, и зверюги тоже». «Мы не причиним вреда». Впрочем, противиться наставник не стал. «Всем остальным контроль. Если попробует выкинуть что-то, убить». И уже обращаясь к пастырю, уточнил. «Сколько времени займет контакт?» «Несколько секунд объективного времени. Пять, может, шесть». Усвоение информации минут десять. Симптомы? Как это будет выглядеть со стороны? Я положу руки тебе на виски. Тебя может трясти. Может быть, в конце сеанса ты упадешь. Тут все зависит от пластичности твоего разума. Насколько он готов принимать и усваивать новое. Ну, Но с этим-то у меня порядок. Как там говорил Родион Павлович, «С тобой, Ваня, приятно работать. Голова пустая». Не нужно ничего вытеснять. Поначалу это было очень обидно. Ну что ж, поверим перебежчику. Лях, за. Охотник тоже вроде не возражает. Блин, вот закинет мне сейчас в голову вирус. Вдруг он смертник? Так, без паники. Интуиция молчит, опасности я не чую, так что приступим, помолясь. Ладно, давай попробуем. Народ, если через семь секунд... Ну, вы поняли. Четвертый зашумели, мол, не бойся, конечно, не им башку подставлять наставнику, взросшенному функциями. Да, я боялся, но все же пошел на риск. Была мы слишком поставить вместо себя кого-то из подчиненных, но я ее отмел. Власть не только возможности, это еще ответственность, как ни печально. Ну, давай. Я решительно приблизился к пастырю, Руки наставника взлетели, потянулись к моим вискам. В тот же миг ожила рация. Голос зама по мозгам произнес. «Гости, четыре каме на юг, десять машин. Свернули с Бердского шоссе на Первомайскую. Это Лолидже, лях!» Не думая, я оттолкнул наставника, одновременно давая Ане знак «не стрелять». «Вот значит как!» «Это не стрелять вот значит как это не Безразличное спокойствие в голосе недавнего фанатика убедила меня больше, чем если бы он предоставил доказательства своей непричастности. «Миша!» «Миш, как нас нашли?» «Жучок!» «Я знаю!» «Какого хрена?» «У нас же мир, вроде!» «Ага! Миру-мир, май, май «Мы же им планы все коту под хвост пустили!» «Веди их!» «Это не центр Москвы, а окраина Новосиба!» «Повезло, что они вообще мимо камер проехали!» «Видать, сильно торопится Там, возле моста, еще одна будет. Как мимо пройдут, скажу. Нужно было решать, что делать. Быстро брать пастыря с питомцем и делать ноги или устраивать Лалидзе засаду, чтобы раз и навсегда покончить с мстительной семейкой. Вот чего, спрашивается, они ко мне прицепились. Грузины же добрые и веселые. Я в кино видел. А эти прицепились, как репей, только с мясом отдирать. Ладно, неважно, валить или валить. Вот в чем вопрос.